Глава 18 Сестрёнка? — Да. — Я так проголодалась, сестра. — Не хотите дослушать сказку до конца? — Хотим. Но, сестра, когда сказка кончится, мы сможем выйти и поесть? — Конечно. Как только сказка кончится. Ну вот, представьте себе. Братец Лис пошёл погулять. Пошёл погулять на прекрасную пёструю лужайку. Надел выходной пиджачок, поднял рыжий хвост трубой, закурил трубочку, а временами напевал песенку. «Знаете, что пел братец Лис?» «Я веселый Лис, ха-ха! Я веселый Лис, ха-ха!» и подпрыгивал от удовольствия. Ёжик Зепп сидел на пригорке и радовался, что редиска у него нынче хоть куда, а жена его болтала у забора с кротихой, которая к осени обзавелась новой шубкой. «Сестрёнка!» «Да». А вода сюда снизу не доберётся? — С какой стати, маленький братец? — Я слышу, как она булькает. — Не слушай воду, маленький братец. Слушай лучше, о чём говорит кротиха. — Ладно, только вода болтает очень уж громко. По-моему, куда громче кротихи. Отойди от этой глупой воды, братишка. Иди ко мне. Здесь воду не слышно. — Не могу я подойти, сестрёнка шевельнуться не могу, сестрёнка. Может, сама подойдёшь и заберёшь меня? И меня, сестрёнка, меня тоже, и меня!» «Так не пойдёт, братишки и сестрёнки. У меня на коленях самые младшие. Они уснули, их нельзя будить. Ах, сестрёнка, мы правда выйдем отсюда!» «Почему ты спрашиваешь так испуганно, братишка? Пол тут так дрожит, и камни падают с потолка. Эти никчемные камни поранили тебя? Нет, но моя младшая сестренка лежит и больше не шевелится. Не мешай ей, братец. Твоя сестренка спит. Да, но только что она горько плакала. Радуйся, братец. Она ушла туда, где больше не придется плакать. Куда же она ушла, сестра? По-моему, на небеса. Разве небеса так близко? Конечно. Совсем близко. Отсюда я уже хорошо вижу врата. И, если не ошибаюсь, святой Петр с большим золотым ключом стоит там и ждет нас, чтобы впустить. Ах, сестрица! Сестрица! Вода поднимается, хватает меня за ноги, поднимает. Сестра! Помоги мне, сестра! Вода пришла! Помоги вам, Бог! Всемогущий Бог! Сестра, я боюсь!» Боишься попасть на прекрасные небеса? А на небесах хорошо? Ах, чудесно. Братец Лис тоже на небесах? И ёжик Зеп? Не знаю. Может спросить у святого Петра? Да, сестра. Ты плачешь? Нет, с какой стати? Святой Пётр, святой Пётр. Он слышал? Господи, какая холодная вода! Святой Пётр, святой Пётр! — Сестра, он слышал? — Погодите, он не знает, откуда его зовут. — Позови еще раз сестра, ладно? — Святой Петр, Святой Петр. — Сестра, по-моему, он ответил. — Ты так думаешь, братец? — Да, кто-то отозвался. — Да, я тоже слышал, и я, и я. — Тише, дети, тише. — Ах, сестра, сестра, тише. Прошу вас, прошу. — Мария. — Фредер? Мария, ты здесь? Фредер, Фредер, я здесь. Здесь, Фредер. На лестнице? Да. Почему же ты не выходишь? Не могу поднять дверь. Тут 10 поездов столкнулись. Я к тебе не пройду. Сперва надо найти помощь. Ах, Фредер, вода уже совсем рядом. Вода? Да, и стены рушатся. Ты ранена? Нет, нет. Ах, Фредер, если б ты чуточку приподнял дверь, чтобы я могла протолкнуть худеньких детишек. Ответа она не получила. Когда в клубе сыновей, в борцовских схватках Фредер с друзьями играючи закалял мышцы и связки, он даже не догадывался, что когда-нибудь ему это пригодится, чтобы сквозь перекрученные рельсы, торчащие поршни, раздавленные колеса и скореженных машин проложить дорогу к любимой женщине. Он разводил поршни в стороны, как человеческие руки, гнул сталь, как мягкую податливую плоть, Подобрался к двери. Бросился на землю. «Мария? Фредер? Где ты? Почему твой голос так далеко? Я буду последней, кого ты спасёшь, Фредер. Держу самых маленьких на руках и на плечах. Вода ещё поднимается? Да. Быстро или медленно? Быстро. Господи, господи! Я не сумею расчистить дверь. На ней гора мёртвых машин. Мне надо взорвать обломки, Мария! Взорви!» Голос Марии звучал так, словно она улыбалась. А я пока доскажу сказку до конца. Фредер во весь дух помчался прочь, не зная пока, куда бежать. Смутно думал о Боге. Да будет воля твоя, избавь нас от лукавого, ибо твоя есть сила. Робкий отблеск цвета запекшейся крови падал с черного, как сажа небо на город который в своей мучительной беспросветности казался силуэтом из рваного бархата. Ни души не видно, и все же воздух вокруг дрожал от нестерпимо истошных женских криков из окрестностей Есивары, и меж тем, как в соборе пронзительно выл и свистел орган, будто его исполинское тело умирало от ран, окна там запылали изнутри призрачным светом. Фредер двигался к башне, в которой обитало сердце великого города машин. Метрополиса, и которую оно, в горячке двенадцати, загнав себя до смерти, раскололо сверху донизу, так что теперь это здание казалось высоченными, зияющими вратами. Среди обломков елозил какой-то ком, подобие человека, и, судя по звукам, какие и исторгал, он как бы воплощал собою этакое двуногое проклятие. Царивший в Метрополисе ужас был воистину раем по сравнению с окончательным, зверским уничтожением, какое то подобие человека призывало из глубинных, раскаленных безнада на город и его обитателей. Он что-то нашел в развалинах, поднес к лицу, рассмотрел и разразился воем, похожим на вой побитой собаки. Рыдающим ртом припал к кусочку стали. «Порази его, зловонная, чумавшая, окаянная! Сидеть вам по уши в навозе, пить газ вместо воды и лопаться, что ни день! Десять тысяч лет! Снова и снова!» «Грот!» «Погонь!» «Грот, слава богу, грот, подите сюда!» «Кто здесь?» «Сын Йоха Фредерсона». а, -а, -а. Пропади все пропадом! Тебя мне только не доставало!» Иди сюда, грязная жаба. Уж я нагну тебе холку. Я бы предпочел твоего отца, но ты та же часть его, и все же лучше, чем ничего. Иди сюда. Иди, коли хватит смелости. А, -а, а, парень, так бы и сожрал тебя, намазал с ног до головы горчицы и сожрал. Знаешь, что сделал твой отец? Грот. Дай мне сказать. «Слышишь? Знаешь, что он сделал? Заставил меня, заставил отдать мою машину!» И снова жалобный вой побитой собаки. «Моя машина! Моя! Моя машина! Там наверху сатана! Всевышний сатана!» «Грот, послушайте!» «Не желаю я ничего слушать!» «Грот!» Подземный город рабочих заливает вода. Секундная тишина. А затем раскатистый хохот. И неуклюжая фигура пустилась в пляс на куче развалин. Горлане подскакивая, хлопая в ладоши. Вот ты хорошо! Аллилуйя! Аминь! Грот! Фредер схватил безумного плесуна и встряхнул так, что тот заклацал зубами. Вода затопила город. Поезда стоят мертвые. Вода поднялась по лестницам, а дверь, единственная дверь, завалена тоннами столкнувшихся составов. — Пусть мыши тонут! — Дети, грот! — грот оцепенел. — Одна девушка! — продолжал Фредер, стиснув плечи грота. — Одна девушка! — рыдая, повторил он и склонил голову, словно желая уткнуться в грудь собеседника. Девушка пыталась спасти детей. «И теперь она заперта вместе с ними в ловушке, не может выбраться наружу!» Грот побежал. «Нам необходимо взорвать обломки, Грот!» Грот споткнулся, повернул обратно и опять побежал. Фредер бросился за ним, не отставая, подобно тени. Но братец Лис точно знал, что Йозик Зеп придет, поможет ему выбраться из ловушки, и ничуть не боялся, ждал с надеждой хотя Ёжик-Зепп, храбрый Ёжик-Зепп, не возвращался довольно долго. «Мария, Господи Иисусе, Фредер, не бойся, слышишь? Фредер, ты ведь тоже в опасности!» Ответа нет. Тишина, хруст. Потом детский голос. «А потом Ёжик-Зепп всё-таки пришёл, сестра?» «Да». Но это «да» утонула в треске тысяч рвущихся стальных тросов. Грохоти десятков тысяч каменных глыб, подброшенных до неба, взорвавших небосвод, со свистом рухнувших и своим падением сотрясших землю. Хрустящий шорох, серые медлительные клубы пыли, раскаты вдали. И шаги, детский плач, наверху дверь, которую наконец-то открыли, и возглас. «Мария!» Перепачканное сажей лицо в проеме, руки в ссадинах, протянутые к ней. Мария! «Я здесь, Фредер! Я едва слышу тебя! Сперва вытащи детей, Фредер! Стена еле держится!» Подковылял грот. Бросился на наземь рядом с Фредером. Опустил руки в шахту, откуда с криком рвались наверх дети. Он хватал одного за другим за волосы, за шею, за голову. Тащил, как выдергивают редиску. От страха аж глаза выпучил. Швырял детей себе за спину. Они переворачивались в воздухе, жалобно кричали. А грот бронился, не переставая. «Да когда ж это кончится?» Он выкрикнул вниз два имени. «Отец! Отец!» Рыдая, откликнулись из глубины два голоса. «Кыш, воронята!» — ревкнул грот. Руками он раздвигал детей, словно разгребал мусор. Потом со всхлипом перевел дух и вытащил двух детишек, мокрых и дрожащих, но живых. Они повисли у него на шее. Он неистово ощупывал их что грозило им большей опасностью, чем совсем недавно вода и обломки камней. Не выпуская из рук детей, грот перевалился на бок. Сел, поставил обоих перед собой. «Паршивое отродье!» — схлипнул он. Утер слезы, отвернулся. И вдруг, отшвырнув детей, точно соломенных кукол, с яростным львиным ревом вскочил на ноги и ринулся к двери, откуда Фредер вытаскивал Марию. Глаза у нее были закрыты. «Стерва!» — взревел он, отпихнул Фредера, столкнул девушку обратно в глубину, захлопнул дверь и захохотал во всю глотку, молотяв такт кулаками. Яростное напряжение удержало Фредера на ногах. Вне себя он бросился на бесноватого грота, чтобы оторвать от двери. Перекатился через него, и оба, как безумцы, схватились среди обломков машин. «Оставь меня, грязная собака!» — вопил Грот, пытаясь укусить вцепившиеся в него кулаки. «Эта баба убила мою машину! Она мерзавка привела Дикую Орду! Она передвинула рычаг на 12 Я все видел, когда меня сбили с ног! Пускай нет так ей и надо! Я убью ее!» С неимоверным усилием Грот встал, увлекая за собой Фредера, который по-прежнему крепко держал его. Фредер не упустил свой шанс и резко оттолкнул Бесноватого. С такой силой и ожесточенностью, что грот отлетел в толпу детей. Отчаянно бронясь, тот опять вскочил, но хотя и не пострадал, двигаться более не мог. Словно ложка в каше бессильно стоял среди детей, облепивших его руки, ноги, плечи и кулаки. В стальных оковах он был бы не так беспомощен, как в маленьких, холодных и мокрых ручонках защищавших свою спасительницу. Даже собственные его дети яростно молотили по его сжатым кулакам, не страшась налитых кровью глаз свирепого великана и не давая ему шевельнуться. «Эта баба убила мою машину!» В конце концов выкрикнул он скорее жалобно, нежели злобно, и взглянул на девушку в объятиях Фредера, словно ожидая, что она его оправдает. «О чем он говорит?» — спросила Мария. «И что произошло?» Взглядом, в котором ужас смягчался только глубочайшим изнеможением, она обвела картину чудовищного разрушения. Фредер не ответил, только сказал «Идем» и на руках понес ее прочь, а дети шли следом точно стадо ягнят. Злющему гроту не оставалось ничего, кроме как отправиться туда, куда влекли его настойчивые детские руки.